Глава третья. В пути. Выехать пораньше у нас не получилось. Еще две недели я не могла встать с постели. А некромант, называть его по имени я так и не решилась. Заботливо ухаживал за мной. Давал лекарства, кормил разными яствами. Даже непонятно, кто из нас господин, а кто раб. Перед отъездом маг купил мне одежду. Теплые сапоги, шапку, перчатки и меховой тулупчик. Выезжаем на рассвете из этого забытого богами городишки. Я впервые сижу верхом. Темный купил мне смирную лошадку. Я со страхом сажусь на нее. Хитрая кобыла чувствует мою неуверенность и начинает горцевать. Мы трогаемся, и мне кажется, что лошадь сбрасывает меня. От страха судорожно ищу, за что бы ухватиться руками. Любое лишнее телодвижение пугает. Некромант сначала иронично улыбается, глядя на мои страдания. Потом объясняет, что лошадь ничего против меня не имеет, и мне просто надо расслабиться. Хорошо ему говорить, а я сползаю, то влево, то вправо. Седло ледяное. Я то хватаюсь, то отпускаю седло. Но и так, и так, все равно трясет. «Ты что, никогда на лошади не ездила?» Я мотаю головой, уставившись на него испуганными глазами. Мак мрачнеет. Лучше бы тебе держаться за поводья, а не за седло», — говорит он мне. Подъезжает и показывает, как нужно управлять лошадью. «Полдня мы едем с черепашьей скоростью. Я учусь верховой езде». Где-то в глубине души я благодарна некроманту за то, что он заставил меня надеть теплые мужские штаны. Мороз пытается забраться мне под одежду, но меховые одежки хорошо хранят тепло. Мое настроение поднимается все выше, чем дальше мы от городка. Вспомнила, как наотрез отказывалась надевать мужские брюки. Но спорить с некромантом все равно, что говорить с глухим. Есть только его мнение и неправильное. Стыдно признавать его правоту, но я пересиливаю себя. «Благодарю тебя», — говорю я, дотрагиваясь до его рукава, когда наши лошади поравнялись. «Ты был прав. Так верхом на лошади гораздо удобнее». Он не удостаивает меня даже взглядом. Мак раздражен от того, что двигаемся мы медленнее, чем он планировал. В дороге снисходит до ответа он. Не время соблюдать традиции. Доедем до места, тогда и наденешь платье. Да и вообще, путешествовать двум мужчинам безопаснее. Он подъезжает ко мне, вытаскивает из рук поводья и привязывает их за луку седла. Вот теперь крепче держись за седло. Говорит он и пускает лошадь в голоб. Я намертво вцепляюсь в луку седла. Единственная мысль, которая крутится у меня в голове во время этой безумной скачки – хоть бы не упасть, пальцы свело. Некромант словно чувствует, что еще немного и я упаду под копыта лошади. Останавливаемся на отдых. Я вываливаюсь из седла на руки мага. С непривычки от долгой скачки мои ноги, спина, ягодицы затекли. Я повисаю на нем, а Милвас не торопится отпускать меня. Запрокидываю голову, смотрю в его черные глаза и чувствую, что тону. Губы невольно приоткрываются. Неясное желание, сама не знаю чего, поднимается изнутри стеснее прижимаюсь к нему, и что-то твердое ниже пояса упирается в меня, распахиваю от удивления глаза, а милвас нахмурившись, отталкивает меня. Я отстраняюсь и с обидой смотрю на него, в изнеможении опускаюсь на замерзшую землю, а он, как ни в чем не бывало, отвернулся и вытаскивает из сидельных сумок Съясные припасы, купленные у хозяйки гостиницы, нарезает хлеб и мясо, протягивает мне. Чувствую, как от голода подвело живот, впиваюсь в еду зубами и от наслаждения мурчу, как котенок. Милвас усмехается. Вот как так можно быть одновременно таким заботливым и абсолютно невыносимым? Несносный некромант Послан мне для испытания веры в светлых богов. Нужно просто не реагировать на него. А я уже три раза назвала его по имени. Пусть и про себя. Куда мы направляемся? Решаюсь я задать вопрос. Тебе так важно это знать? Много будешь знать, не успеешь состариться. Отрезает некроманты, мне от страха становится не так уж и важно. Лучше ешь. До ночи остановок больше не будет. Я обиженно отворачиваюсь. Одна мысль страшнее другой лезет в голову. Неужели так сложно ответить нормально? Милвас задумчиво жует свой обед. Делает пару глотков из фляги и протягивает ее мне. Только осторожно. Я уже глотаю и, выпучив глаза, смотрю на него. Вино холодное, не хватало опять заболеть. Неужели нельзя было взять с собой воды? Выговариваю я ему. Я не пью вино. Я думал, что эта невольница должна кормить и поить хозяина в пути, а не наоборот. Холодно отвечает он мне на выговор. Испуганно замолкаю. Мало ли что взбредет этому жуткому некроманту в голову. Я совсем не ощущаю себя рабыней и все время забываюсь. Но, похоже, Милваса это не волнует. Ему что, не нужна покорность или настолько все равно? Последнее, самое худшее, значит, не оставит в живых. Свяжись с некромантом, и каждую минуту будешь думать о смерти. А я целительница и должна служить жизни. Любопытство все-таки пересиливает, и я решаюсь задать еще один вопрос о его деятельности. Обещал же, что буду жить, значит, не убьет за дотошность. Бабушка говорила, что я как пиявка, жадная до знаний. Вцеплюсь, и пока не напитаюсь информацией, не успокоюсь. Хоть и рискованно, но я все же интересуюсь. Я слышала, как ты разговаривал с лекарем. Начинаю я издалека. Некромант безучастно смотрит. «Каждый день я разговаривал с лекарем. Что конкретно ты слышала?» Равнодушно спрашивает он. Шепчу молитву светлым богам под ироничным взглядом некроманта. Впервые у меня такое ощущение, что я делаю глупости. Молитвы – глупость. Он может разрушить все святое одним взглядом. Но тогда сильна ли вера, которую так легко разрушить? Надо обдумать это. Ты правда видел смерть? С благоговейным ужасом спрашиваю я и, затаив дыхание, жду ответа. Правда? Как-то просто отвечает он, разочаровывая меня. «И какая она, ну, смерть я имею в виду?» Пристаю я с расспросами. «Пока у него хорошее настроение, нужно воспользоваться». «Красивая», — отвечает он с нежностью в голосе. «И все?» «Очень красивая». Мечтательно улыбается Мелвас. «Опиши ее». Я смотрю на него умоляющим взглядом. «Кто, как не некромант, может рассказать о смерти?» Милва словно сомневается, стоит ли мне говорить. «Как тебя зовут?» – спрашивает он, и я теряюсь от неожиданности. Не ожидала, что он так изменит тему разговора. Откровенность за откровенность. Ты мне рассказываешь про себя, а я тебе о цели нашего путешествия. Он замолкает, сосредоточившись на еде. «А я думаю, стоит ли ему рассказывать о себе?» Меня зовут Кэрис. Жила в Гордарике с бабушкой. Родители умерли в моровое поветрие. Наконец-то решаюсь я на откровенность. А как в рабство попало? Так налетели степники, все село сожгли. Кого не убили, и угнали в рабство. Говорю отрешенно, словно о ком-то другом. Не могу смириться с этим до сих пор. Придумала себе способ, как не сойти с ума. «Вроде это игра такая». «Чем занималась?» Продолжает допрашивать Милвас. «Бабушке помогала?» Отвечаю я сущую правду, но немного не договариваю. «Достойное занятие. То ли хвалит, то ли издевается он. Он постоянно так говорит, что не поймешь его истинных намерений. Меня это изрядно раздражает. Ты даже не спросишь, в чем помогала?» Я спросил, ты не ответила. Говорит он, откусывая кусок мяса. Договор был откровенность за откровенность. Так ты и не расскажешь, как она выглядит. Смерть очень красивая, белоликая, с черными волосами и удивительными голубыми глазами. Зовут ее Марана. С нежностью описывает ее некромант. «А куда мы едем? Расскажешь?» Набравшись смелости, спрашиваю его я. «Или это не я, а вино, которым напоил меня милвас, такое смелое?» «Куда? Скажу», — говорит он, словно издеваясь надо мной. «К тебе на родину, в Горданику». «Что там тебе нужно, не скажешь?» Закусив губу от нетерпения, я жду ответа. «Ты же мне не сказала?» что целительница.